Глава девятая. Что посеешь, то пожнешь. эн размахивает руками, балансируя на самой границе безопасного круга. Стоит и ей тоже упасть, без сомнений начнется свистопляска. Не зря же все эти руны и символы так зловеще замерцали. В последний момент ее за шкирку ловит Ксан Крайтер и втягивает обратно. виду немедленно поворачивается с ошалело растерянным видом. «Я... Я...» Проходит минута, другая, и тишина. Больше совершенно ничего не происходит, и даже символы перестают тревожно перемигиваться. Кажется, всем нам крупно повезло. Ни одно проклятие не активировалось. Наконец, даже Гейл расслабляется и позволяет себе укоризненный взгляд в сторону Финч. Над головами проносится всеобщий вздох облегчения. «Я... я не хотела...» Это нечаянно вышло, оправдывается та. А у меня из головы не выходят слова люсель Кто-то набрал нужные баллы обманом, подставив другого, более достойного ученика. Так это из-за тебя же, октаман, сейчас не с нами? Уточняю, подходя ближе. Мои слова звучат в полной тишине, их слышит каждый. Полный ненависти взгляд Финч окатывает меня, словно ведро кислоты, опрокинутое прямо на голову. «Ярхи. Уверена, она сейчас представляет, как я превращаюсь в бесформенную массу. Впервы порадоваться, что Финч не проклятийница, а всего лишь артефактор. Это правда? Звенит металлом голос Ридрехорна. Ваше величество, я бы никогда не Правда. Утвердительно кивает император, не позволив ей договорить. Лицо императора становится жёстким а в непроницаемо темных глазах отражается приговор. «Как ты могла так поступить?» — скорбно спрашивает Тамбертон и Крю. «Это подло, н Одна из однокурсниц Финч выражает всеобщее мнение. н краснеет и в какой-то момент теряет самообладание». Если бы прошел Даман, он бы точно стал лучом. С ним же невозможно соревноваться, он долбаный гений. У нас не осталось бы ни единого шанса. Обращается она к однокурсникам, но те только осуждающе поджимают губы. Тишина густая и вязкая, точно ягодный джем тетушки Марджери виснет в воздухе. Гейл молчит, но взгляд, который она бросает на Финч, говорит мне о многом эн только что нажила смертельного врага и ей можно только посочувствовать а давайте ее тоже того из круга выкинем неожиданно предлагает Луарде. — мандредж ты только подскажи куда швырять но ну, это чтобы значит с пользой здоровяк горой надвигается на перепуганную ведуню не смейте загнанавизет та но одеваться ей некуда прекратить Негромко командует император, и Луарде нехотя останавливается, строя энн страшные глаза. И вдруг Финч испаряется, так же, как и Люсиль, с только разницей, что ее никто из круга не выпихивал. «Сбежала!» — досадует Луарде. «Казнил!» — коротко поясняет император. «Так будет с каждым, кто позволит себе предательство или подлость». «Неважно, что на самом деле Энн выжила, императорским лучом ей уже точно не стать. Она лишила себя этого шанса собственными руками». «Туда и дорога», — негромко бормочет Луарде, сдерживая явное желание сплюнуть. Здоровяк возвращается, усаживаясь на прежнее место на полу. «А тебе-то она чем успела насолить?» — интересуется Ксан. «Подсунулась потыкач в карман». И рвотное зелье продала вместо восстанавливающего. Это еще на третьем курсе, во время дуэли с кем-то из ее дружков было. Представляешь, я тогда тряпки продул. Я и тряпки. Сначала думал, что за завтраком съел что-то не то, а сейчас понял. Прям просветление какое-то. Ксан дружески хлопает товарища по плечу. Потихоньку все успокаиваются. Разбиваются на группы по интересам и заводят тихие разговоры. Газ в сторонке общается с императором. Я как-то внезапно остаюсь совсем одна и принимаюсь наблюдать за работой проклятейников. Вот кому ни разу не скучно. С виду они только и делают, что таращатся в пространство, бесшумно шевеля губами, да изредка перекидываются малопонятными фразами. Три, два, нашел. Семь, одиннадцать, купирую. Наблюдать за ними скучновато, и я вдруг понимаю, что пока гейлы и Га заняты, без Люсиль мне и поговорить не с кем. Раньше я не особенно от этого страдала, но сейчас от отчего-то становится грустно. Украдкой поглядываю на Ридриха Ронна, и неожиданно император ловит мой взгляд. Приветлий улыбнувшись, чуть склоняет голову, знаком веля мне приблизиться. «О, вездесущий! Что ему нужно?» Замираю, словно потерявший контролера зомби. Ноги разом становятся ватными, а ладушки — потными. Приходится даже вытереть их незаметно об штаны. «Не бойтесь, адептка Кроу. Вы пока ничем не успели меня расстроить». С усмешкой поясняет свой интерес Ридрих, определенно считав мои эмоции. «Заметил, что вы поняли причину инцидента между преждевременно покинувшими нас девушками». Мне хотелось бы знать детали. Могу лишь предполагать, Ваше Величество, но не желаю, чтобы из-за меня кто-нибудь пострадал. Отвечаю уклончиво. Все-таки я не уверена на все сто, что Люсиль знала, о чем говорит. С другой стороны, реакция ведунья на ее слова выдала туз головой. Так поделитесь вашими предположениями и для начала расскажите, кто такой Жак Даман. «И почему этого достойного адепта нет сейчас с нами?» «Жак Даман – ведун артефактор и гений, способный придумать такое, что другим и не снилось. Полагаю, на выпускном экзамене он собирался поразить комиссию, но разволновался и допустил ошибку. Но как все было на деле, не могу знать». «Определенно, я желаю познакомиться с господином Даманом и его изобретениями». Уверена, Жак будет счастлив. Искренне улыбаюсь императору. И правда, нет худа без добра. Если бы не глупая ссора блондинок, то его величество даже и не узнал бы о существовании Жака домана Наш разговор прерывает радостное восклицание Мелленар Мер. Да, мы сделали это! Руны и символы, которыми испечрён зал, гаснут друг за дружкой, словно падают выставленные спиралью кости домино. Как завороженные мы наблюдаем за этим действом. Когда гаснет последняя фиолетовая руна, Гейл с тихим стоном оседает на руки одного из боевиков, оказавшегося ближе остальных. «Целителя!» — зовет бледная Милен. Они укладывают Гейл прямо на пол, и одна из ведуней пытается напоить ее каким-то зельем. «Доброволец! Мне нужен кто-нибудь, кто готов проверить, все ли получилось!» — берет дело в свои руки Ксан Крайтер. Боевики все как один изъявляют такое желание, но Луарде выходит за круг, не дожидаясь, пока Ксан кого-нибудь выберет. Ну как? Интересуется не слишком довольный его самоуправством командир и поводит плечами. Нормально. Ничего странного не ощущаю. Только не заденьте дорожку. Звучит предупреждающий крик ремлина Энсмана. Оказывается, исчезли не все знаки. Осталась прямая, точно стрела или длиннющая рукопись, тропа из символов, зловеще мерцающих красным. Она теряется в темноте зала, конец которого не виден. А такие здания вообще бывают? Кто мог такое построить? Ответ на этот вопрос прост. Воображение способно на многое. А уж воображение императорских менталистов и подавно. Езжаем в тапки и ярко в подрубашку за такие приключения. Как ни странно, но здесь я чувствую себя намного лучше, чем в холмах. И речь даже не об армии мертвых чудовищ. Просто больше не давит на плечи отвратительная безысходность. Разве что чувство неопределенности не дает толком расслабиться. Как-то слишком спокойно. И из-за этого все время приходится быть на стороже. Посчитав нашу с императором беседу законченной, решаю, что пора бы и честь знать. И момент как раз подходящий. Как и все, Ридрих внимательно глядит на Луарде и Ксана, позабыв обо мне. Стоит ли как-то обозначить свой уход или не нужно? Пожалуй, не в моих интересах лишний раз к себе привлекать внимание ментального мага. А то не приведи вездесущий. Думать обо всем этом и вовсе ошибка. Выбросив из головы все мысли, намереваюсь затеряться в толпе. Насколько это вообще применимо к нашей изрядно поредевшей компании? как вдруг Ридрих Ром неожиданно берет меня за руку. «Ирис, постойте». «Да, Ваше Величество». «Вот же». «Вам так неприятно, мое общество?» Он чуть стискивает мои пальцы. «Нет, что вы!» «Я просто подумала, что вы узнали все, что хотели, и не желала вам мешать». «Мешать?» Темные брови Ридриха взлетают к кромке светлых, почти белых волос и я не выдерживаю прямого взгляда черных, точно мантия некроманта, глаз. Я подумала... «Адептка Кроу, напомните мне, пожалуйста, кто такие алые лучи?» Перебивает меня император. «Алые лучи?» Невольно вскидываюсь и, попав в ловушку темных зрачков, тут же жалею об этом неосмотрительном поступке. «Что же делать? Опустить взгляд или нет?» И то, и то может быть расценено как оскорбление, трусость или даже дерзость. Я действительно не знаю, как правильно, поэтому не отвожу взгляда Ридрих отпускает мою руку, чему я несказанно рада. Императоры ведь не держат девушек за руки вот так запросто. «Да, Ирис, прошу вас поведать мне, что вам известно о балых лучах». Повторяет Ридрих, заставляя чувствовать себя глупо. «Вот еще отличница выискалась». Не могу ответить на простейший вопрос. Блею невнятно. Точно на последней партии все годы обучения пряталась, тайком занимаясь магияжем, а не отсиживала до синяков свой худосочный зад на жестких библиотечных скамьях. Можете мне напомнить, откуда пошла традиция назначать императорских лучей? Ридрих задает наводящий вопрос. Наконец мне удается собраться с мыслями. Основы нашей магии без привязки к направленности завязана на простейшую пятилучевую звезду, которая так часто используется в различных ритуалах, как напрямую, так и в виде правила построения заклятий и заклинаний. На ней же основана система власти Тинедара – пять лучей пять главных магов. Это лучше из лучших. Если нарисовать символизирующую наше мироустройство пятиконечную звезду, верхний ее луч традиционно белый. Это менталист, император. Фиолетовый луч – кара императора, проклятие и защита от них. Желтый луч – хитрость императора, ведовство и артефакторика. Черный луч – правосудия и И алый луч – призыв темных существ и сущностей. «Так все-таки кто такой алый луч?» Все шире улыбается Ридрихрон. «Простите, я немного волнуюсь». Скромно растягиваю губы в ответ. Алый луч — это страж императора, последний рубеж, личный телохранитель. И по традиции одно из самых доверенных лиц. Заканчивает за меня Ридрих. Соглашаюсь с ним кивком. Тогда почему же рядом со мной нет ни единого призывателя сегодня? Простите, Ваше Величество, пока я накланяюсь. Похоже, у всех нас слишком мало опыта, «И амбиций тоже маловато», — усмехается Ридри Хрон. «Действительно, ни мне, ни даже Люсиль Берки, хотя от нее стоило бы ожидать большей дерзости, не пришло в голову навязываться. Да и какой изменять меня телохранитель? Тьфу!» «Леди Кроу, мне известно, что вы получили высший балл за выпускной экзамен. Наблюдатели указали на вас как на самого перспективного призывателя среди выпускников». «Вы обладаете неординарными знаниями и живым изворотливым умом, а ваш потенциал все еще не достиг предела. Подстать вам только Руфус Макклюс». «Но, к сожалению, он не с нами». «Его подвело здоровье, и он не смог принять участие в испытании». «Руфус приболел?» «Новость более чем неожиданная, учитывая, что его арестовали за серьезное нарушение правил Академии». Должны были арестовать. По крайней мере, я так полагала. А разве он не арестован? Рискую поинтересоваться. Арестован? Руфус Маклюс, внук Алого Луча? И кем же? На лице императора отражается легкое недоумение. Ну да. Его ведь арестовали за нарушение правил Академии. Кажется... «Ой-ой, Ирис, не стоит тебе в это лезть. Кому скорее поверят уважаемому Никишу Маклюсу, Аллу Малучу, или какой-то там адептке? Разочарование отражается на моем лице. Неприятно лишний раз убеждаться, что для кого-то не существует правил». «Вы расстроены? расскажите что случилось?» «Простите, Ваше Величество. Не думаю, что тот инцидент достоин вашего высокого внимания». Скорее меня расстраивает то, что я ничем не проявила себя сегодня. Пожалуй, ваши наблюдатели сильно меня переоценили. Вряд ли я сумею вас защитить от чего-то серьезного. Ведь мой единственный боевой фамильяр развоплощен. Я... я бесполезна. Слезы наворачиваются на глаза, и я еще ниже склоняю голову, прячу лицо за волосами. Ридрих осторожно, но уверенно берет меня за подбородок, заставляя взглянуть на него. Кажется, непроницаемые темные глаза смотрят мне прямо в душу. «Никогда не смейте себя недооценивать, Ирис!» «Ваше Величество, не пора ли выдвигаться?» Осторожно предлагает Ксан Крайтер, который уже некоторое время ждет поблизости. «Командуйте, лорд Крайтер, у вас отлично получается!» Дозволяет Ридрих и кивает мне, показывая, что разговор окончен. Мы снова выстраиваемся привычным образом. Разве что проклетеники теперь идут впереди, а я справа и чуть позади императора, удивляясь внезапному назначению на роль личного стражи. Это сильно отражается на моем внутреннем состоянии. Теперь я более собрана и внимательно поглядываю по сторонам. А не призывать ли мне фей и огоньков? Тут же реализую возникшую идею. Светляки разгоняют тревожный полумрак. Пятное пространство веселыми желтыми пятнышками. Как всегда, с ними становится светлее и уютней. Феи вьются над головами, то и дело устремляясь вперед на разведку. Но слишком далеко я им не позволяю залетать. «Ирис, там впереди кто-то есть», — рапортует Гэлла, вернувшаяся после очередного вылета. «Нечто очень и очень опасное», — не отстает от нее Элла. Забавно, что мои феи тоже верят в иллюзию. Неужели менталисты способны задурить мозги даже таким разумным существам? Где же проходит та самая грань между явью и мороком? Размышлять особенно некогда, а я доверяю своим фамильярам. Стойте! Что у тебя, Кроу? Незамедлительно реагирует Ксан, поднимая руку. Наш маленький отряд останавливается. Ридри Хрон молча наблюдает, дав нам полный карт-бланш. «Мои феи предупреждают об опасности. Впереди что-то есть. Или кто-то». «Ты можешь сказать точнее?» — требует подробности Ксан. Я вопросительно гляжу на фей. «Ирис, оно там и оно...» — начинает Гэлла. «И оно нас заметило...» заканчивает за нее Элла, нервно трепеща крылышками. Обе феи испуганно жмутся ко мне. «Кроу, и насколько этим голозадам можно верить? Они с перепугу ничего не навыдумывали?» Тычет фей мощным пальцем Луарде. «Ути-пути!» С умильной улыбкой умственно отсталого бегемота он пытается то ли пощекотать обнаженные животики фей, то ли ткнуть в маленькие носы. Но мои фамильяры такого обращения с собой не приемлют. Скалят заостренные зубы. Неизвестно откуда. У обеих в руках вдруг появляются кривые сабли. мика от залихватски, стоящего дыбом ежика Луарде, остается что-то невнятное, похожее на лишай. «Следующий раз это будут твои пальцы, урод!» Смерив боевика презрительным взглядом, небрежно бросает Гелла. «И уши!» Резким характерным движением кисти Элла стряхивает с клинка на липший волос. «Ёпт!» Только и выдает ошарашенный здоровяк, гладя ладонью остатки прически под громовое ржание боевиков. «Ты теперь еще страшнее», — шепчет один из его товарищей и нарывается на короткое, но весьма емкое ругательство. Теперь и самых стойких пробивает насмешки «Ну вот, а говорили нет боевых фамильяров?» Шутливо укоряет меня Ридри Хрон, тоже едва сдерживая улыбку. Обе феечки изящно ему кланяются, демонстрируя свои аппетитные, хоть и маленькие формы. «У вас что, парней нет?» – тихо спрашиваю фей, пока остальные совещаются. «Как это нет? У меня трое!» – возмущается Гэлла. «А у меня пока только два!» – смущенно хвастается Элла. «Но лишних мужчин не бывает!» «Была бы ты поумнее, у тебя уже тоже было бы трое! Минимум!» Многозначительно выгибает зеленоватую бровь Гелла. «Брюнетик веселый, брюнетик бледный, а третий кто?» Загибает пальцы святая простота Элла. «А-а-а…» феи вдруг становится одухотворенным, и она поворачивается к Ридриху. «Ибань…» «Прекратите!» – шеплю, как змея. Традиционная угроза о развоплощении уже готова сорваться с языка но я глотаю ее в последний момент». «Кроу, можешь сказать точнее, кого именно твои девочки обнаружили? Это человек, монстр, маг или...» Наученный горьким опытом Луарде вежливо интересуется Ксан. «Это демон, тупая твоя голова!» Не сдерживаясь в выражениях, отвечает ему Гэлла. «Да-да, настоящий демон. Демоническая сущность по-научному». Хихикает Элла, кокетливо хлопая ресницами. Похоже, Ксан ей симпатичен, в отличие от бедняги Луарде, который между делом добревает ножом то, что осталось от прически. И вдруг повисает тишина, а все взгляды без исключения устремляются в мою сторону. И императорский тоже, словно он бросает вызов моему мастерству и профессионализму. Вот оно испытание для меня. но «Ну, так что? Торопит Ксан. «Надо подумать. Если честно, я немного в ужасе. Прежде мне приходилось отвечать лишь за себя. Бывало, я помогала кому-то в учебе, но теперь от меня зависит жизнь нескольких человек и самого императора, пусть и не по-настоящему». «Так, Ирис», — говорю себе строго, — «включай мозги, а рефлексию выключай к ярхам и докажи, что ты не зря Азат в аудиториях протирала» жестом подзываю призывателей ближе. Когда кастер Дина и Мэл Шайн подходят, интересуюсь. «Парни, знаете, как провести призыв сущности малого радиуса действия?» «Конечно. А ты уже знаешь, кого будем призывать?» Любопытствует Дин. «Демона». На несколько мгновений повисает тишина, даже феи замирают, словно позабыв трепетать крылышками. «Кроу, а зачем нам призывать демона?» Вкратчиво интересуется Луарде. «Ловить будем и использовать в собственных целях». Мои слова звучат особенно зловеще в наступившей тишине. «Зачем?» Ксан Крайтер выглядит несколько озадаченным. «Чтобы он не поймал нас». «Страшная ты женщина, Кроу. И феи у тебя тоже страшные». «Делает еще более страшные, чем мы с феями глаза, Луарде». Сначала нужно провести сканирование плана. Первым реагирует Мэл Шайн, и я согласно киваю. Толковый парень. Хм, я даже не припомню, общались ли мы хоть раз за все время учебы. Распределив обязанности, быстро рисуем нужную схему. В обычных сумках, которые вдруг появились прямо на земле перед нами, находим все необходимое для самых разных ритуалов. Парни, это действительно демон класса не выше сигма Озвучиваю результат предварительных изысканий. Правда, отклик какой-то необычный. Я так и не смогла его визуализировать. Но он точно в этом плане бытия. Пока все ошеломленно переглядываются, мной овладевает знакомый азарт, и я хищно усмехаюсь. Дин бледнеет и очень верно замечает. «Нам не хватит энергии, чтобы поймать Сигму. Что будем делать?» «Вот и смертушка наша пришла!» Ниф-попа творчит где-то поблизости Луарде. кошусь на него неодобрительно. «Ирис, ты уверена, что у нас получится?» — хмурится Мел. «Если не получится, значит нам прямая дорога в бытовые маги. Огрызаюсь я, прикидывая, где будем чертить схему призыва». Отступив в сторонку от зловещей дорожки с алыми символами, уверенными движениями принимаясь наносить линию за линией. Декаграмма. Круг защиты, второй, третий. Я намертво запомнила универсальную схему из алого гримуара. Отличие только в словах заклинания и символе существа. Пол здесь не такой, как в особняке Андери, но я и без разметки умею рисовать ровные круги и прямые. Декаграмма? удивляется Мэл Ты уверена? Более чем. Принимаюсь тщательно выводить замысловатую вязь руны символов. Хочешь сказать, что уже пробовала призывать демона? Не отстает вредный однокурсник, чтобы ему месяц спать с клопами и ярхами в постели. Вот что ему ответить, особенно когда император с таким интересом прислушивается к нашему разговору. Любую ложь Ридрих распознает, как нечего делать. «Можно подумать, ты никогда не пытался призвать хотя бы малюсенькую демоническую сущность?» С вызовом поднимая голову, сдувая непослушную прядку, упавшую на глаза. «Ну, все пробовали. Как же без этого?» Уклончиво отвечает Мел, отводя взгляд. «Вот оно как. Значит, я выбрала верную тактику. А раз пробовали, готовьте все необходимое. Теорию демонологии все помнят?» Парням дважды повторять не нужно, и они безошибочно подбирают ингредиенты для ритуала. Круг защиты, второй, третий. Я намертво запомнила схему из алого гримуара. Отличие только в словах заклинания и символе существа. Готовы? Спрашиваю, перепроверив все несколько раз. «А заклинания призыва ты знаешь?» – интересуется Дин. «Конечно». Я уже прикинула, как изменить заклинание из гримуара под эту конкретную сущность». «Ты еще большая заучка, чем я полагал», — ворчит Кастардин. «Где ты -то только это раскопала?» «В книгах можно отыскать столько всего интересного?» «Вполне искренне отвечаю я, искусно пряча иронию». «Уверена, что сработает». «Еще бы. Это же магия из арсенала настоящего алого луча. На все сто...» «Все, собрались, приступаем».